Президент всея Руси. В те самые дни, когда нового страдальца Авеля опять отправляли в темницу, великий князь поверял раздумья о своем будущем правлении дневнику, возвышенно названному «мысли в разные времена на всевозможные предметы, до да блага общего, касающиеся». Именно тут в записи, сделанной между 12 июня 1798 года и 1 ноября 1800 читаем. Ничего не может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей. И для того неотменно нужен указ, который бы онную навсегда запретил. К стыду России рабство в ней еще существует. Не нужно, я думаю, описывать, сколь желательно, чтобы онная прекратилась. Но однако же, должно признаться, сие весьма трудно и опасно исполнить, особливо, если не исповедовали за онное приниматься. Часто я размышлял, какими бы способами можно до онного достигнуть, И иных способов я не нашел, как следующий. Первое. Издание вышесказанного указа. Второе. Издание указа, которым бы позволено было всякого рода людям покупать земли даже из деревнями, но с таким установлением, чтобы мужики тех деревень были обязаны только платить повинность за землю, на которой они живут, и в случае их неудовольствия могли перейти куда хотят. Третье. По прошествии времени можно уже будет издать и третий указ, которым бы повелено было все покупки земель и деревень между дворянами не иметь иначе, как на вышереченном основании. От правительства же будет зависеть подать подражательный пример над казенными крестьянами, которых надобно поставить на ногу вольных мужиков. Стыд. Сие великое орудие, везде, где честь существует, поможет весьма для наклонения многих к тому же. И так, мало-помалу, Россия сбросит в себя сие постыдное рубище неволи, которым она до сего времени была прикрыта. Все сие будет иметь двойную выгоду. Во-первых, из рабов сделаемся вольными, а во-вторых, исподволь состояния сравняются, и классы уничтожится Запись изумительная. В ней заманчиво и странно совмещены принципы декларации прав человека и гражданина, схемы идеального государства Платона, реалии русского крепостничества, мечты о всеобщем благоденствии на бренной земле. Социальное преобразование – это средство достижения вселенской цели. Незаметное уравнение сословий – это путь к общечеловеческой гармонии. Существование классов – это роковая помеха звучанию общественной музыки сфер. «Вы – истинный член вашей фамилии. Все Романовы – революционеры и уравнители», скажет Пушкин в 1834 году младшему брату Александру Михаилу Павловичу. Пушкин угадал скрытый утопический мотив родового сознания правящей династии. на меньшие Романовы, по крайней мере до Николая I, были не согласны, а большего и желать было невозможно. Но на пути к осуществлению этой фамильной утопии стояло одно единственное препятствие – Россия. Такая, какую Бог ее дал, а не такая, какую хотелось бы иметь в распоряжении. Любое сверхисторическое намерение, от кого бы оно ни исходило, от Петра ли первого, от Павла ли, наталкивалось на невероятное сопротивление исторического материала. А поступать подобно Екатерине и затягивать роскошными чехлами многострадальное, изуродованные своей повсеместной неустроенностью Отечество, Александр не хотел. Да уже и не мог. До 1793 года ему действительно могло казаться, что образцом разрешения подобных противоречий между желаемым и возможным, между человеколюбием и прагматизмом станет Франция. В 1793 году выяснилось, что уличные объятия слишком тесны для короля. И тут мысль наследника российского престола повторила траекторию мысли молодого Лагарпа. Если социальный эксперимент неизбежен, иначе взрыв, а Европа слишком традиционна для экспериментов, то ориентиром должна стать авангардная страна Америка, не ограниченная притяжением тысячелетнего опыта, открытая для самого смелого политического творчества, сумевшая хотя бы в северной своей части освободиться от невольничества, сбросить его постыдное рубище, и даровавшая не только своим неграм, но и своим правителям права личной свободы, о которых европейские государи не смели и мечтать. Может быть, это и было для Александра глав Если бы дядюшки и племянники не были так поглощены собой и внимательнее смотрели по сторонам, они с неизбежностью заметили бы, что пышный фон апрельских коронационных торжеств резко оттенил для Александра мартовское известие о скромном уходе Джорджа Вашингтона с поста президента Соединенных Штатов. Вашингтону, который после праведных и до смерти надоевших ему трудов президентских уединился в Вирджинском поместье, чтобы начать счастливую жизнь частного человека, невозможно было не завидовать. Судьба президента разительно отличалась от страшного финала монаршей карьеры Людовика или Густава Третьего Шведского, убитого в 1792 году, или Петра Третьего. Она так восхитительно совпадала с упованием Александра на обретение царственной свободы от царской ответственности, что не могла не вдохновлять. Не могла не подтолкнуть одну потаенную идею навстречу другой, не могла не сблизить перспективу ухода, с республиканской, или, по крайней мере, конституционной перспективой, некогда намеченной Лагарпом. Тем более, что Америка вступила на президентскую стезю в том же самом году, в каком Франция вступила на стезю революционную, и сколь разными оказались там и тут результаты преобразований 1789 года. Президентство – это форма личной власти, ограниченной не пространством, но временем. Ее противопоставленность монархии тогда ощущалось еще очень остро. Президент не освящен церковно, не миропомазан, не богоизбран. Ему достаточно произнести человеческую клятву на Библии. Зато он служит народу строго определенный срок и затем может уйти на волне успеха и любви. Против него не строят заговоры с целью устранения. А зачем? Если через четыре года он сам избавит всех от своего присутствия. До убийства Авраама Линкольна было еще очень далеко. Будущий русский царь не мог не оглядываться на бывшего американского президента. А логична логика зигзагообразного хода Александровой мысли, лишь по видимости либеральной. Российской империи не только для того нужно перейти от монархии к президентской республике и ввести Конституцию, отменить цензуру, чтобы страна была напоена воздухом свободы. Но и воздух свободы следует допустить в ее пределы, Конституцию принять, а цензуру ослабить, чтобы царь получил привилегии президента и освободился от пожизненного креста венчания на царство от полной, последней, мистической ответственности за свои действия, и обрел бы право развода с обручаемой ему страной. Из уст в уста передавалась фраза, брошенная великим князем, «Мы с женой спасемся в Америке, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат». Эти завистливые оглядки на американского президента чередовались с тревожными взглядами в сторону Наполеона. Корсиканец рвался из диктаторов в императоры, стремился к тому, что Александру принадлежало по праву рождения, к бессрочной власти. Недаром, когда в 1802-м Наполеон объявит себя пожизненным консулом, это вызовет крайне болезненную реакцию русского царя. Но то будет в 1802-м. Пока же на дворе 1797 Год 1797 июнь, 6-е, Учреждена комиссия о снабжении резиденции припасами, распорядки квартир и прочих частей до полиции относящихся. Наследник – ее президент.